Джок держался очень хорошо на протяжении всей заупокойной мессы. Позже, когда Фло пришла его проведать, он сказал, что собирается переехать в Абердинг к брату, и она поняла, что Джок хочет вернуться на родину. Ей показалось, что они с Салли, страдая, тянули друг друга вниз, застывшая в своем горе, так и не сумевшая примириться с потерей Иана и безразличием Грейс. Фло думала, что смерть Салли станет для Джока последней каплей. Но вместо этого уход жены, казалось, освободил его от состояния вечной скорби. Марта, надменная и чванливая, без сомнения наслаждается своей ролью главы. Немного смущенный Джок сказал, что она взяла на себя организацию похорон, заказала гроб, цветы, договаривалась со священником. На кладбище, на ветру, под мчащимися облаками, Фло видела блеск в глазах сестры за толстыми стеклами очков. Тот самый блеск, который она хорошо помнила — будто идет какая-то военная операция, и Марте нравится командовать. Когда гроб опустили в могилу, и Джок поднес руку к глазам, Марта резко ткнула его в бок, не подобает мужчине плакать. Даже на похоронах жены. Этот жест положил конец смутным мыслям Фло о том, чтобы обменяться с сестрой несколькими вежливыми фразами. Камероны тоже пришли на похороны. Норман, симпатичный, но насупленный, и Кейт. Ох, как сильно изменилась Кейт. Ее красивые волосы теперь были коротко подстрижены, а некогда стройная фигура стала толстой и бесформенной. Озабоченное лицо казалось побитым, на нем не было синяков, шишек или шрамов, но Фло частенько видела такие же лица у своих леди, влачивших жизнь словно крест. Но глаза Кейт по-прежнему сияли, будто она сохранила надежду, что все еще повернется к лучшему. А может... Все дело в детях, которые заставляют любую женщину гордиться собой. Мелисанд, которую Фло единственный раз видела в роддоме, через несколько дней после рождения теперь превратилась в грациозную, стройную молодую женщину. В ее красивом волевом лице, в отличие от матери, не было признака уязвимости. Она была с мужем, как и Труди, чья свадьба состоялась всего несколько недель назад. Труди была симпатичной, но ей не хватало грации и решимости сестры. Однако дух Уфло захватило при виде их сына Деклана. Тонкий, хрупкий паренек лет десяти выглядел словно ее собственный мальчик. Белокожим, тонкокосным и светловолосым Кленси достались сильные гены, которые настойчиво пробивали себе дорогу сквозь поколение. Кет ничего не взяла от Альберта Колквита, И невозможно было поверить, что Норман Камерон является отцом этих трех хрупких воздушных детей. Фло знала, что у них есть еще один ребенок, Алисон, которая болела и жила в приюте в схеме. А поминки? Бел была разочарована, когда присутствовавшие на похоронах отправились туда, а Фло пошла к золотистой картине. «Я и кусочка не откушу от угощения, приготовленного Мартой», — отрезала Фло. «И не смотри на меня так!» Белл Эдисон, не надейся, что я тебе скажу, почему. Если ты голодна, давай зайдем в пап. Лично я бы выпила чего покрепче. Вот и Саля ушла, став воспоминанием, как мама и папа. Мистер Фриц и Хью. Когда умирал близкий человек, для Фло словно заканчивалась очередная глава ее жизни. Однажды и она умрет, и тогда книга закроется навсегда. Фло вздохнула, ей определенно нужно было выпить. Сентябрь